Патриаршие пруды В советское время, в 1932 году, были переименованы в Пионерский. Пруды между Малым Патриаршем и Ермолаевским переулками недалеко от Большой Садовой улицы. В старину здесь было козье болото, где считалось, обитала всякая нечисть. В XVII веке здесь была слобода патриарха Филарета – В 1683-1684 годах патриархам Иоакимам были выроты три пруда, отсюда и название «Патриаршие пруды». В настоящее время из них остался один пруд.